Глава 42. Утро началось с беседы. Присаживайтесь, леди Росса. Я хотела бы пересмотреть условия вашего содержания. Леди явно заволновалась. Ваша светлость, но я и так не получала содержания в течение года. Я знаю. Я выплачу вам долг, который сделала графиня. Вот, возьмите. Ткань на платье мы с вами купили. В ближайшее время я оплачу услуги швеи. «Если вам нужно еще что-то из одежды, скажите». «Мне неловко, леди, но сорочки...» «Договорились. Сорочки и плюс ночная рубашка. Парочка рубашек. Одна в стирке, одна на вас ночью. Сейчас, знаете ли, модно так спать. Кроме того, дневные сорочки шьют из тонкой ткани, а ночную, наоборот, из мягкой и толстой. В них спать удобнее. Это новшество ввели, говорят, при королевском дворце». Но я попробовала, и мне очень понравилось. Так что рекомендую и вам. Скажите, леди Росса, вам хочется работать фрейлиной? Леди растерялась. Но, простите, графиня, но я не знаю другой работы. Конечно, если бы у вас были дети, я могла бы попробовать, ну, скажем, быть гувернанткой. О, мой муж вернется еще не скоро, леди. Так что гувернантка мне не нужна. А вот воротники, которые мы изготовляем, требуют большое количество довольно дорогих материалов. Жемчуг, драгоценные камни, золото. Понимаете? Вы хотите, чтобы я следила за всем этим? Да. У вас хороший вкус. Вы чувствуете фактуру, видите и понимаете, как лучше выложить ткань и чем подчеркнуть цвет. Я не могу следить за всем лично. Мы заведем тетрадь, где вы будете записывать количество того, что есть в наличии, количество использованного, и там же писать цену каждого изделия. И вы лично будете следить за мастерицами и выдавать им по счету тот материал, который сочтёте необходимым. Ну и, разумеется, проверять готовые изделия. Все ли пришито и так далее. Мы будем расширяться и набирать еще людей. Я не хочу, чтобы пропадали золотые паетки или жемчужины. Они так малы и их легко унести. Разумеется, у вас существенно вырастет зарплата. Я буду иногда просить вас ездить со мной, как мою фрейлину. Ну, например, в город. Мне не слишком прилично появляться там одной. Но вот по селам вам ездить ни к чему. Да и в замке я со временем обойдусь без услуг фрейлины. Что вы думаете? Я бы с удовольствием занялась этим. Но сейчас у нас кончаются все украшения. Ничего страшного. Леди Тара привезет нам новый материал. А мы с вами съездим в город и сделаем еще заказ на ткань. «И заодно вы подумайте, кого можно пригласить в замок в качестве швеи. Раскроем ткани мы и сами можем заняться, но нам нужна именно швея, а не портниха. Думаю, вам стоит нанять еще пять-шесть человек в мастерскую. Семь Салимов вас устроят?» «О, вполне». Леди даже разулыбалась. «Первый раз вижу у нее улыбку». Не думайте, леди, что вам будет легко. Иногда я буду выборочно проверять вашу работу и строго спрашивать за каждую жемчужину. Я понимаю ваша светлость. Обещаю, я буду очень стараться. И еще, леди Росса, мне нужен ваш совет. Я уверена, что на кухне у нас воруют. И не так уж мало. Но я не самая опытная хозяйка, как вы понимаете. Что бы вы мне могли подсказать? «Думаю, ваша светлость стоит уволить Гвайру Бирту». «Вы уверены?» «У меня нет прямых доказательств, госпожа графиня, но я дважды видела, как она продавала продукты. Я обратилась с этим к Гвайру Сарду и...» «Ну, госпожа графиня очень гневалась, что я лезу не в свое дело. Был большой крик, и дальше я предпочла молчать». «Понятно. А кого можно поставить на место Гвайры Бирты?» Мы не можем оставить замок без главного повара. Я не слишком хорошо знаю кухонных женщин. Думаю, как ни странно это прозвучит, но лучше спросить у горничных. Они часто бывают на кухне, дружат с поварихами. А кто у вас самая порядочная и расторопная? Пожалуй, тетушка Шапо. Она трудолюбива и неболтлива. Будьте добры, пригласите Луру Шапо ко мне в кабинет». «И прикажите, пожалуйста, заложить коляску. Мы с вами едем в город. Нам нужно сделать заказы и посмотреть лавку. Лура Шапо зашла, кланяясь, смотрела испуганно. Сесть я ей не предложила, хоть и было неловко. Но не может горничная сидеть в присутствии графини. Я и так на нормальную графиню не слишком похожа. «Лура Шапо, вы не могли бы подсказать, кто у нас на кухне хорошо готовит? Кто бы мог заменить Гвайру Бирту, если она, допустим, заболеет?» «Так, госпожа графиня, может, у нее самой спросить?» «Я хотела бы услышать ваше мнение, Лура Шапо». «Ну вот, Лура Криста вкусно кашу варит, да и Лура рада даром, что молоденькая крупу всегда промоет, и каша на зубах не скрипит. А Гвайра Бирта не промывает?» Ну, господам-то промывает, конечно, и там сливочек добавит и меду, А солдаты часто ворчат. — А скажите, Лура Шапо, вы не замечали, что Гвайра Бирта приторговывает продуктами? Тетушка Шапо столь явно смутилась, что я решила слегка надавить на нее. Когда из города привозят продукты, что увозят торговцы? — И не смейте мне врать! Ну, так мясник увозит что-то там такое в мешках. Ну, я ведь не знаю точно, что он там увозит. А тот, кто овощи привозит, ваша светлость, да я только один раз видела, как он ляжку грузил. Вот богом клянусь, один только раз. Свиную? Свиную, ваша светлость, свиную. Только раз и видела. Ничего себе объемы! «Это сколько же мадам имела, что четверть туши могла незаметно продать? Будьте добры, пригласите ко мне в кабинет Гвайру Бирту и Луру Раду с Лурой Кристой». «Прямо кухарок в кабинет?» «Да, и прямо сейчас». Я встала и походила по кабинету. «Ну, мамаша, оно развела гадюшник?» «Так еще и поощряла ради своих выгод, зараза! Ладно, справимся». Я выглянула из кабинета. Солдаты сидели и скучали. Увидев меня, вскочили, вытянулись. «Курт, будь добр. Попроси капитана Кирка подойти ко мне в кабинет. Сейчас, если можно. Слушаюсь, ваша светлость». Я вернулась в кабинет и закрыла дверь. Надо подумать, где еще могут быть утечки из бюджета. «Думаю, так. Нужна общая ревизия». «Есть кладовая с тканями, есть фамильные украшения. Наверняка есть что-то еще, о чем я не знаю. Приедет леди Тара, надо с ней переговорить». Кухарки пришли практически одновременно с капитаном Кирком. Он только и успел поздороваться и сесть в предложенное кресло. «Гвайра Бирта, вы уволены. Капитан, прикажите обыскать комнату Гвайры, все деньги мне на стол, и дорогие вещи. Ну, вдруг будут украшения или что-то похожее». «Да, ваша светлость, да за что же? За воровство Гвайра Бирта вы воровали крупы и мясо, вы продавали их на сторону. Да никогда я такого не делала, ваша светлость. В жизни я господское добро не трогала». «Замолчите». «Капитан, ее под стражу. Все, что найдут в комнате ко мне, выполняйте». «Слушаюсь, госпожа графиня». Солдаты вывели рыдающую Гвайру, а я внимательно рассматривала двух женщин. «Как правильно выбрать? Представьтесь, пожалуйста». Лура Криста поклонилась мне невысокая шатенка средних лет. В ушах средние медные сережки с красными камушками, на пальце — медный перстенек. Лура рада, девушка помоложе, лет двадцать пять, тоже шатенка. Такой же фартук, как у подруги, на голове лента придерживает волосы. Других украшений нет, обе явно испуганы. И сценой этой, да и меня, похоже, боятся».